52. -е. Сняла туфли. Прошла. Ковер мягкий. К дивану. Тому, что в подушках. Можно упасть. Конечно. Да зачем разулась? Признаться, туфли ужасно жмут. Пока шла до станции, поняла. Весь вечер в них не пробегать. Купила летом на распродаже, но ни разу не надела. И сегодня же дернул, черт. Ноэль сел на корточки, взял ступню в ладони, стал аккуратно разминать косточки. не глядя пристального глаза и не изображая сбившееся дыхание. Так лучше? Ступни размякли, стали теплыми, сонными. Голодная? Сейчас что-нибудь найду в холодильнике. Откинулась на подушке, слушала, как дождь тукает по жести. Здесь был какой-то другой мир. Она чувствовала себя в нем плебейкой, бедной и даже не родственницей. У нее был свой дом, свой мир. И так захотелось, чтобы они походили на этот, ну, хоть чуть-чуть».